Вернемся теперь к нашему вопросу фиксации и рассмотрим то воздействие, которое вызывается разъяснением. Когда фиксацию сменяет ее темный задний план, позиция пациента обесценивается. Он начинает понимать, что его претензии, вызванные инфантилизмом, не обоснованы. К чему же его приведет такое сознание? В одном случае чувство присвоенного себе самому авторитета сменяется скромной позицией, и некоторой неуверенностью в себе, которая может стать целительной. В другом случае такой человек признает, что все его инфантильные претензии следует оставить для того, чтобы обрести большую собственную ответственность, хотя он будет чувствовать себя менее комфортно. Итак, разумный человек должен избавиться от влечений, втягивающих его в мир детских представлений о рае. Он должен подняться, над бессознательным, чтобы стать сильнее и избежать соблазнов, ведущих к моральному и социальному поражению. И он сделает это, если его способность мыслить и приходить к прозрению позволит ему ринуться в борьбу истощающую властвующей над ним силы. Нормальное приспособление, осознание собственной недостаточности, терпимость к ней, отказ от сентиментальности и иллюзорности помогут ему избежать поражения на этом пути. Теперь мы выходим на третью ступень, где задачей пациента становится воспитание в себе социального человека. Но понимание побуждает человека к действию лишь тогда, когда он воспринимает мораль со всей остротой чувств. Но для людей, у которых подобные чувства дремлют, понимание, хотя они убеждены в его истинности, недостаточно. Подтолкнуть их смогут только реальные обстоятельства, невыносимые для существования — И, разумеется, одно понимание не исцелит людей, сомневающихся в действенности предложенного им толкования. Обычно у этих людей развитый интеллект и чувства, они соглашаются с редуктивным объяснением, но дефляция всех идей и стремлений не помогает им. Разуму здесь делать нечего. Разъяснения обращаются к чувству, благодаря которому пациент, озаренный пониманием, сможет самостоятельно сделать моральные выводы. И, конечно, разъяснение охватывает больше, чем простое, неистолкованное признание, хотя бы потому, что оно просвещает дух и освобождает скрытые целительные силы. Но, тем не менее, разъяснение еще не обеспечивает приспособление. Более того, главный объяснительный принцип удовольствия, некогда предложенный Фрейдом, в дальнейшем показал всю свою односторонность и поэтому не может считаться достаточным. Ко всем людям нельзя подходить с одной меркой, выпячивая лишь одну сторону. Разумеется, эта страна присуща всем, но не всегда и не для всех она играет главную роль. Если голодному человеку подарить прекрасную картину, он останется голодным, главной для него будет пища. Или представьте себе новоизбранного президента Соединенных Штатов, который давно любит одну женщину и предпочел бы встречу с ней любой власти. В целом принцип удовольствия подходит для тех людей, социальная приспособленность которых уже достаточно, но не годится для социально неудовлетворенных, испытывающих потребность признания и власти. Так старший сын и наследник отца легко получит власть и будет тосковать по недоступному удовольствию, тогда как младший, которого третирует отец и старший брат, будет мечтать только о самоутверждении. Все другие страсти будут подчинены главной и не будут решительно влиять на его жизнь.